Глава 39, в которой свидание продолжается. «Значит, ваш отец исчез из-за такого же кулона, как мой, и вы никогда его больше не видели?» — прошептала Маргарет. Они сидели на траве, поверх которой Ричард положил сюртук. Маргарет бил озноб то ли от заметно посвежевшего ночного воздуха, то ли от истории, которую ей поведал Ричард. Не видел. — помотал головой Ричард. Маргарет заметила, что меж его бровей пролегла складка. Видно, воспоминания о том дне приносили ему немало страданий. «А может, может он вернулся потом, когда вы и ваша матушка покинули Италию?» — предположила Маргарет. «Это вряд ли. Лючей написала бы. Да и я, уже будучи взрослым, не раз ездил на родину. Но об отце никто там не слышал вот уже сколько лет. Исчез». Они оба замолчали. Ричард, заметив, что Маргарет дрожит, обнял ее. Заботливый жест Ричарда показался Маргарет таким естественным, что она с благодарностью прильнула к его плечу. «Боже мой, Ричард, какая же я глупая!» Маргарет ударила себя ладошкой в лоб и отпрянула от Ричарда, чтобы заглянуть в его глаза. «Ваш отец и не мог вернуться, ведь вы сказали, что схватили этот кулон!» «Так и есть» кивнул Ричард. «Я ухватился за цепочку на кулоне, думая, что тем самым заставлю отца прийти в себя, но не успели. Вы слишком поздно вошли, однако кулон остался у вас». «Так и есть, но все это очень странно». «Я не знаю, как это работает», — призналась Маргарет, — «и не знаю, почему вы не переместились туда же, куда отправился ваш отец. Но, видимо, он не может вернуться, потому что вы выхватили у него кулон». «Голова идет кругом», — поежилась Маргарет. «А вы помните, как это случилось с вами?» — спросил Ричард. «Смутно. Сейчас, когда воспоминания вернулись ко мне, я четко вижу картинку. Вот я сижу в той комнате, верчу в руках кулон, сжимаю его в ладонях». Маргарет прикрыла глаза, отдаваясь давно забытым и вдруг воскресшим образом. «Он становится горячим». Просто обжигающим, а потом открывается. А дальше ничего. — Ничего? — Нет, — помотала головой Маргарет. — Помню лишь страшное головокружение, а потом темноту. Наверное, я потеряла сознание. Очнулась уже здесь, в Вестморе. Но, кажется, это было спустя несколько недель. Дядюшка... Отец рассказывал, что нашел меня во время проливного дождя возле алтарного камня Стоунхенджа. Он отвёз меня в свой дом, где я пролежала больше месяца в страшной лихорадке, после которой забыла всё. Жуть. Не хотел бы я такое пережить. Но отец говорит, что с мамой всё было по-другому. Она не теряла памяти и помнила всё-всё, а потом исчезла. «Видимо, эта штука открывается сама собой, без какой-либо причины», — предположил Ричард. «Мой кулон так ни разу и не открылся, что я только с ним не делал». Так он до сих пор у вас? ахнула Маргарет. Мое единственное сокровище усмехнулся Ричард. Вы покажете его мне. Маргарет в нетерпении ухватила Ричарда за руку. На его губах заиграла лукавая улыбка. Покажу, но только в обмен на поцелуй, хмыкнул он. Маргарет закатила глаза и тут же попыталась отдернуть руку, однако Ричард удержал ее ладонь в своей. «Вы невыносима, Лорентис». «Что плохого в поцелуях?» — засмеялся Ричард и опрокинул Маргарет на сюртук. Она не ответила, да и он не позволил бы ей, тут же завладев ее губами. Над ними простиралось бескрайнее темное небо, усеянное звездами. Ветер шелестел в кроне высокого старого дуба, вдали кричала ночная птица. Маргарет казалась что никогда она не чувствовала себя более счастливой. Однако, как бы не хотелось ей остаться здесь, рядом с Ричардом, подольше, пришла пора возвращаться. «Я провожу вас, чтобы быть уверенным, что вы безопасно попадете домой», охрипшим от желания голосом сказал Ричард, все еще не выпуская Маргарет из объятий. «Не нужно, мистер Сэммит, дворецкий, плохо спит по ночам. Я бы не хотела, чтобы он вас заметил». «Когда я снова увижу вас, Маргарет, — спросил Ричард. — Вы снова хотите ночного свидания? — Я готов видеться с вами и днем, засмеялся он, но не уверен, что лорд Кавендиш одобрит нашу дружбу. «Почему — Почему? — нахмурилась Маргарет. — Вы достаточно взрослая, чтобы понимать, что я не лучшая кандидатура для такой милой леди, как вы. Но ведь не так важно, что думает мой отец о вас, важнее, что думаю я. Разве нет? — упрямо спросила она. «А ваши мысли мне хорошо известны», — засмеялся Ричард и протянул руку, чтобы помочь Маргарет встать. «И что же вам известно?» — изогнула она бровь. «Что я невыносим, ужасен, самовлюблен и что ни капельки вам не нравлюсь». Ричард притянул Маргарет к себе и нежно коснулся ее губ. «Так вы покажете мне кулон? Поцелуй вы у меня уже украли, и не один» но не насытился хмыкнул ричард идите домой маргарет и будьте осторожны осторожно в чем в своих желаниях она фыркнула и развернувшись всем своим видом показывая как она раздражена побежала к возвышавшемуся вдали темному вестмуру ричард проводил ее долгим взглядом ее непосредственность и неумение кокетничать сводили его с ума вот уж не думал что в этой глуши встречу такую девушку размышлял Ричард, отталкиваясь веслом от берега и возвращаясь во владение Саммерхиллов. Если бы не Маргарет, он бы уехал в Лондон вместе с Тренси. Общество Энтони в последние дни начало его тяготить. Ему казалось, что друг стал смотреть на него свысока и даже снисходительно. Раньше этого за Энтони не водилось. Их дружба началась в Оксфорде с резких слов и кулаков, но с тех пор только крепла. «Что же случилось здесь?» Уилчери, что между закадычными друзьями пробежала кошка.